Глава восемьдесят «Мне вот что интересно», — проговорила Т. когда они уселись в киповой комнате. Она выглядела уставшей, а ее волосы были растрепаны после тренировки с кари белый дуб. «Насколько я понимаю, Арам среди стажеров второй по бойцовским качествам». «Такой высокий, мускулистый», — уточнил кип. «И очень быстрый. И к тому же желтый-зеленый бихром. У него была пара неудачных матчей. Но я вот что думаю, не играет ли он...» в песчаного паука». «В песчаного паука?» — она произнесла это так, словно он должен был знать, что это значит. «Ну да, прячется в норе, чтобы потом выпрыгнуть, выждав удобный момент. Он ведь желтый, может быть, он считает себя вторым Айрадом. «Ты объясняешь одно незнакомое мне слово с помощью другого незнакомого мне слова», — заметил Кип. Айрат Ну, был такой черный гвардеец, семьдесят или восемьдесят лет назад». Он начал с самого низа, на своем курсе он был 49-м, и каждый месяц во время проверочного боя едва дотягивал до того, чтобы остаться на следующий месяц. Так он переползал с 49-го места на 35-е, потом на 28-е, потом на 14-е, а потом в последнюю неделю вдруг побил вообще всех. Оказалось, что он дал какую-то клятву или что-то такое. То есть в эту последнюю неделю ему пришлось победить сколько? «С четырнадцатого на одиннадцатое, с одиннадцатого на восьмое, с восьмого на пятое, с пятого на второе и со второго на первое?» «Орхоламовые яйца! Немало, я бы сказал. Не могу себе представить, чтобы я смог выйти против лучшего бойца на курсе после четырех боев подряд». Это был один из контролирующих механизмов, встроенных в систему испытательных боев. Технически кто-нибудь мог пройти от последнего места до первого, но ему пришлось бы драться немедленно после завершения предыдущего боя, чтобы продолжать завоевывать боевые значки. В результате у такого бойца накапливалась бы усталость, а ведь в каждой новой схватке ему пришлось бы сражаться со свежим, отдохнувшим противником. «Видишь ли, Кип, Айрат не перескакивал через номера. Он побил вообще всех. После 14-го он бросил вызов 13-му, затем 12-му и так далее». «Ты шутишь!» «Так рассказывают», — пожала плечами Тея. Карис, кстати, почти удалось то, что ты описал, пока она не нарвалась на Фиска. Она закончила третий, после четырех боев, и говорят, что Фиску удалось победить лишь с очень маленьким перевесом». Он был так занят изучением магии, истории и карт, что только сейчас почти с отчаянием обнаружил, что есть другая обширнейшая область знаний, к которой он едва прикоснулся, а именно история Черной Гвардии и знаменитых гвардейцев. Тея взяла Кипову грифельную доску и принялась на ней писать. «И как Лукреция в Верангете отнеслась к тому, что ей пришлось с тобой расстаться?» — спросил Кип. «Ты мне так и не рассказала. Как Красному удалось на нее повлиять, чтобы заполучить твои бумаги?» «Я сама не знаю», — отозвалась Тея. «Мы с ней с тех пор не виделись. И не сказала бы, что мне этого очень хочется». Она поспешно указала на грифельную доску. «Вот так, по моему мнению, выглядит рейтинг наших стажеров. Что ты об этом думаешь?» В том, как она перевела разговор с вопросом о своем рабстве, было что-то зацепившее внимание Кипа, но у него не было времени об этом подумать, поскольку он принялся разглядывать грифельную доску. Т. поставила перекреста на первое место, а Рама на второе. Второе? Сама она была на двенадцатом, а Кип на восемнадцатом. Он поглядел на нее, подняв брови. «Эм, прошу прощения», — сказала она. «Может быть, у тебя получится лучше?» «Да я не об этом». «Восемнадцатое место? У меня...» Сам он поставил бы себя не выше двадцатого. Ты откашлялась. «Ты полихром, Кип. Это дает большое преимущество. Огромное, если использовать это с умом». Кип нахмурился. «Полихром. Допустим, об этом они уже догадывались. Но полихром полного спектра — это другое дело. Абсолютно другое. И тем не менее, поскольку он не участвовал в ежедневных тренировках то не обладал и минимум тех знаний, которые были ему необходимы. На самом деле, по словам Тей, если он действительно полихром полного спектра, многое в его жизни должно будет измениться. Для начала он будет представлять собой слишком большую ценность, чтобы ему позволили стать черным гвардейцем, разве что Гевин вмешается. Кроме того, на него начнут давить, чтобы он как можно скорее женился. До сих пор оставалось загадкой, что именно делает людей цвета магами, однако многие считали, что дети и извлекателей имеют врожденную способность к магии, поэтому извлекатели всячески поощряли где-то рождению. И чем больше был твой дар, тем больше на тебя давили. Разве что ты обладал таким же могуществом, как Гевин Гайл, и мог делать что пожелаешь, послав всех остальных подальше. Однако в настоящий момент Кипу не хотелось об этом думать. Он вернулся к таблице рейтинга. «Как ты вообще смогла это составить?» «Наблюдала, запоминала». ты пожала плечами. «Прежде всего нужно принять во внимание, что каждому хочется закончить как можно выше. По меньшей мере войти в число первых а С другой стороны, у многих в числе этих 14 есть друзья, которых они не хотят выбивать с их позиций. Поэтому часто бывает так, что боец не бросает вызов тому, кто стоит на три позиции выше, потому что это его друг. Ведь тогда, кто бы из них не выиграл бой, либо он, либо его друг потеряет свой боевой значок». «Верхние десятки, где бойцам уже мало что угрожает, это не имеет такого значения, но если человеку так или иначе суждено вылететь, он не захочет лишать шансов своего друга». «Ты принялась чертить новые линии». «Смотри, первым бросает вызов тот, кто стоит в самом низу, и он имеет право выбрать самого слабого из трех бойцов выше него». То есть, допустим, Идус, стоящий на 20-й позиции, вызывает Асмуна, стоящего на 18-й, потому что хотя ему и позволено вызвать Цири на 17-й, он считает, что Асмуна сможет победить, а Цири не сможет. Если он выиграет бой, то передвинется вверх и вызовет Винсена, надеясь, что ему повезет. Таким образом, у того, кто теперь окажется на 20 месте, будет больше резонов вызвать Асмуна, передвинувшегося на 19 даже если тот стоит лишь на одну позицию выше него. «Почему?» Спросил Кип, у которого уже голова кружилась от цифр. «Потому что Асмун уже проиграл. У него нет ни одного боевого значка. Так что он понимает, что в этом сезоне наверняка вылетит. Он не станет слишком сильно сопротивляться, поскольку для него на кону ничего не стоит. Понимаешь, каждый раз, когда кто-нибудь выигрывает, необходимо заново пересматривать рейтинг и следить за тем, сколько у кого осталось боевых значков. Таким образом, ты сможешь избегать наиболее трудных боев». «Хотя, разумеется, нужно всегда помнить о том, что некоторые бойцы могут притворяться слабыми, чтобы получить преимущество в последнюю неделю». «Как ты?» «Вот почему то я захотела, чтобы Кип присвоил себе ее идею с посыльным». «Совершенно верно. Как я?» «Ох, проклятие!» — проговорил Кип. «Это к вопросу в обширных областях знания, в которых я ничего не понимаю». «Нет, нет, это безнадежно. Я никогда не смогу это все запомнить!» Он поднялся с места. «Я устал». Забудем об этом, Кип. Если ты не научишься разбираться в рейтингах, тебе заказан путь в Черную Гвардию. Ты не слишком хороший боец, поэтому ты должен быть умнее тех, кто обладает лучшими бойцовскими качествами. Именно поэтому люди восхищаются, а и радом. Человеком, победившим всех других бойцов Черной Гвардии, восхищаются не потому, что он хороший боец. Мне трудно в это поверить, Кип. Он смог в точности вычислить. «Как ему каждый месяц занимать последнее место, но все же оставаться в гвардии? Это значит, что каждый месяц он должен был точно знать, кто кому бросит вызов и кто кого победит. Если бы он хоть раз допустил ошибку, то вылетел бы раньше срока». «То есть им восхищаются за то, что он умно проигрывал? Что за глупость?» «Им восхищаются за то, что он знал своих друзей и своих врагов и сумел перехитрить и тех, и других». «И что с ним стало потом?» – поинтересовался Кип. Он занял пост командующего Черной Гвардии и за время своей службы спас жизни четырем призмам, а потом его отравили». «То есть он все же не был таким уж непогрешимым?» — сварливо буркнул Кип. «Он был непогрешимым на протяжении двадцати четырех лет. Это гораздо больше срок, чем тот, о каком большинство из нас может даже мечтать». «Прости», — сказал Кип. «Он видел, что этот мертвый командующий по какой-то причине имеет для Тэй большое значение». «Не дуйся». Нам надо еще работать. — Погоди-ка. Прежде чем мы приступим, я хочу, чтобы ты забрала свои бумаги. Ты постоянно избегаешь этого вопроса. Слушай, все, что от тебя требуется, это их подписать, и уже завтра мы сможем отнести их на регистрацию. — Кип, не будь идиотом. Кип так устал, что ему хотелось плакать. Он беспомощно развел руками. — Как ты думаешь, что случится после того, как ты меня освободишь? — спросила Тея. ты будешь свободной? — И нищей? «Кажется, мы уже об этом всем говорили». «Кип, ты знаешь, что происходит, когда раба принимают в Черную гвардию?» «Ну, его типа освобождают». «Гвардия его покупает. За огромные деньги. И как только стажер проходит вступительные испытания, его контракт поступает на хранение к командованию, вплоть до принятия им присяги. Освободив меня сейчас, ты ничего не получишь». «Я не хочу тобою владеть, ты В этом есть что-то неправильное». Ты вообще хочешь поступить в Черную Гвардию? — Конечно, хочу. — Даже не знаю, с какой стати мне тебе верить. Ты же не можешь мне сказать, что не хочешь, правда? — Что? Я рабыня Кип, но не лгунья. Он нахмурился. — Все обстоит гораздо сложнее, и ты это знаешь не хуже меня. На протяжении долгого мгновения она смотрела на него так, словно он сошел с ума, но потом ее личина треснула. Секунду назад она дышала уверенностью и счастьем, а в следующую... На ее лице проявился испуг и ужасная уязвимость. «Кип, я много думала об этом. С тех самых пор, как ты сказал, что хочешь меня освободить. Ты знаешь, что первым делом я ужасно рассердилась на тебя, потому что как только ты выиграл меня в карты, мои уроки по извлечению парилы сразу же прекратились. Они возобновятся, но мне придется ждать еще несколько лет. И кроме этого, в моей жизни не изменилось ничего. Так что я была просто в ярости. Глупо, да? Кип... В глубине души я только и мечтаю о том, чтобы схватить эти бумаги и бежать к регистратору, чтобы воспользоваться своей свободой, пока она никуда не ускользнула. Говорят рабовладельцы, известные своим непостоянством. Ты уж меня прости». «Я не обиделся», — пробубнил Кип. «Кип, моя семья погрязла в долгах. Моя мать наделала ужасных глупостей, и отец потерял все, что у него было, включая меня и моих сестер. Как я уже говорила, он был купцом, но кредиторы не отпускают его в новую поездку, боясь, что он сбежит». Поэтому он вынужден зарабатывать паденным трудом. С тем, сколько он сейчас получает, он никогда не будет способен выплатить все долги. Он мог бы торговать у себя дома, но у него нет денег на то, чтобы обустроиться. Если я заберу эти бумаги сейчас, то обреку его на нищенское существование, а своих сестер — на поспешный брак с первыми попавшимися бедняками, которые отец сумеет уговорить. «Что с вами произошло?» — спросил Кип. «Прошу, не спрашивай меня об этом». «Но я ведь уже... А, ну да». «Поскольку она моя рабыня, то если я буду настаивать, она должна будет ответить». «Ладно, забудь», — сказал Кип. «Прости, что спросил. И что, у тебя есть какой-то план?» «Подержи мои бумаги при себе еще несколько недель. После того, как я закончу обучение и принесу присягу, ты можешь отдать мне пятую часть того, что заплатит за меня черная гвардия. Таким образом, мы оба что-то получим, а тебе деньги понадобятся не меньше, чем мне. Кип, я в любом случае хочу поступить в гвардию». Я хочу этого больше всего в жизни. И если мы сделаем так, как я предлагаю, за это заплатит хромерия. — План, я бы сказал, превосходный, — сказал Кип. — Вот именно. Что в нем может быть плохого? — Разве только то, что я так и не узнаю, нравлюсь ли я тебе сам по себе или просто потому, что тебе нужны деньги. По крайней мере, до дня присяги. Ужасно эгоистично с его стороны, да? Он хотел, чтобы Тея заплатила за то, чтобы он мог чувствовать себя благородным. — Вот видишь, — продолжала Тея, — но только, Кип, я хочу, чтобы ты мне кое-что пообещал. — Что угодно. — Обещай, что не продашь меня обратно. Просто, что ты меня не продашь. Никому. Я буду тебе прислуживать в свободное время, с меня не убудет. Я столько лет была рабыней, могу потерпеть еще несколько недель. Только пообещай. — Клянусь, Орхоламом, — отозвался Кип, — но с одним условием. Она взглянула на него с подозрением что когда мы продадим твой контракт, ты возьмешь себе половину. — Кип, ты совершенно не умеешь торговаться! — широкой улыбкой отозвалась Тея. Кипа снова поразила ее отличие от Лив. Та была вечно недовольна своим положением, которое было действительно не лучшим, но далеко не настолько ужасным, как положение рабыни. Может быть, дело было в том, что Лив понимала, что ее отделяет лишь несколько шагов от жизни в беззаботной роскоши, и невозможность достичь этой жизни больнее ее задевала. А может быть, Тея просто от природы была склонна более позитивно смотреть на вещи? В любом случае, если ему в будущем придется столкнуться с горем и несправедливостью в жизни, Кип надеялся, что сможет быть больше похожим на Тею и меньше на Лив. Эта мысль каким-то образом высвободила что-то внутри него, и он обнаружил, что воспоминание о Лив вызывает в нем меньше обиды, но и меньше интереса к девушке. «Я согласна», — объявила Тея. «Ну а теперь хватит лыбиться. Пора за работу».